По извилистой дороге, поднимая пыль, двигался странный кортеж. Впереди скакали три всадника — Федяшев, Мария и Калиостро. За ними катилась легкая бричка, которой управлял Маргадон. К бричке с помощью толстой веревки была привязана поломанная карета, ехавшая на одном колесе. Несмотря на это, восседавший на козлах Жакоб... Был, как всегда, невозмутим, хотя его изрядно и потряхивало на ухабах и поворотах. Замыкала процессию, не весть откуда взявшаяся телега с разряженными музыкантами, которые игрой, пением и странными телодвижениями придавали некую театральность происходящему. Кортеж въехал в усадьбу Белый Ключ. Немногочисленная дворня высыпала к подъезду. «Тетушка, встречайте гостей!» — крикнул Федяшев и спрыгнул с коня. Федосия Ивановна уже спускалась по ступенькам. Следом за ней шла дворовая девка Фимка, держа на подносе хлеб-соль. «Сильвупля, дорогие!» — «Сильвупля!» — бормотала Федосия Ивановна. «Живут ру!» а «От черт!» — «Все слова-то со страху повыскакивали!» «Или они по-нашему понимают Алексис?» «Они понимают», — сдержанно ответил Калиостро и, указывая на дары, сказал слуге, «прими, Маргадон». Маргадон деловито взял у Фимки хлеб, сыпал соль к себе в карман, потом, оценив взглядом солонку, кинул ее туда же. Дворня обрадованно зашумела. «Понравился, видать, молодец!» Маргадон презрительно оглядел собравшихся и направился в дом вслед за хозяином и Федосьей Ивановной. Слуги начали вытаскивать из кареты огромные чемоданы. Федяшев, заметив в толпе Степана, поманил его пальцем. — Степан, у гостя карета сломалась. — Вижу, барин. Ось полетела. Да спицы менять надо. — Починить сможешь? — За день сделаю. А за два? Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету. «Можно и за два». «А за пять?» Степан задумчиво почесал в затылке. «Трудновато, барин, но, ежели постараться, можно и за пять». «А за десять дней?» Степан аж крякнул. «Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен, хому сапиенс. Беди помощников». Приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом. Степан начал осматривать карету. К нему подошла Фимка. — Чудные господа какие-то. — А как же, — заметил Степан. — Ален, Ноби, Ностро плюс Алис. Чужое нам, а наше чужое иным. — Долго гостить-то собираются, не слыхал? — Долго, — сказал Степан и потянул дверь кареты. та не поддавалась. — Однако крепко сделано, — вздохнул Степан, — и не отдерешь.